Новые друзья С Платоном и Тарьяном Марк познакомился в студенческие годы на зимних каникулах в одном из подмосковных домов отдыха, куда приехал с товарищем по группе Леней Донских за день до общего заезда. Когда Марк и Леня вошли в столовую, заведующая показала стол, за которым им предстояло завтракать, обедать и ужинать в течение ближайших десяти дней. Марк заметил двух молодых людей, сидевших за столиком у окна. Больше в столовой не было никого. — Вы знаете, Зинаида Прокофьевна, — повернулся Марк к заведующей, — мы хотели бы питаться у окна. Все-таки мы первыми заехали, а природа здесь красивая, аппетит будет улучшаться. — Пожалуйста, пожалуйста, — сказал заведующая, — только учтите, что у окна подают в последнюю очередь. — Так надо, чтобы подавали в первую, — оживился Марк, обаятельно улыбаясь Зинаиде Прокофьевне. Леня сразу понял, что Марик нацелился на подавление и пошел к столику у окна, ближайшему к тому, за которым сидели ребята. Когда через двадцать минут... Он, разделавшись с ужином, наливал себе чай, к нему наконец-то присоединился Марк. — Что ты бегаешь? — обрушился он на Леню. — Почему я один должен все разгребать? — Тебе это не нужно? Я, между прочим, договорился, теперь надо официанке объяснить. — Девушка! Вы не могли бы подойти на минутку? Пятидесятилетняя девушка приблизилась к столу. «Э, — Простите, пожалуйста, — Марк встал. — Решите, я представлюсь. Меня зовут Марк. — А как ваше имя? — Елизавета Ивановна. — сказала несколько очумевшая официантка. — Очень приятно, Елизавета Ивановна. Видите ли, мы с молодым человеком будем питаться за этим столиком. Я договорился с Зинаидой Прокофьевной, что нас будут кормить не в последнюю, а в первую очередь. Леня обратил внимание, что ребята за соседним столиком перестали разговаривать и с интересом прислушиваются. — Да мне хоть в какую? — спокойно ответила Елизавета Ивановна. — Только я завтрева в отгулах на неделю, так что надо со сменщицей говорить. — А где сменщица? — не сдавался Марк. — Утром и будет, к завтраку. Ее Надей зовут. — Ладно, Елизавета Ивановна, большое спасибо. У меня еще одна просьба есть. Вот тут мальчонка... Марк покровительственно обнял Леню за плечи. «У него организм молодой и растущий, ему надо много кушать. Вы не принесли бы нам ну, какую-нибудь добавку и побольше?» «Сейчас посмотрю», — сказала Елизавета Ивановна и удалилась на кухню. Через минуту она появилась с большой миской, в которой еле помещалась гора картофельного пюре, и кусков десять жареной рыбы, а потом поставила на стол тарелку с тремя плавающими в рассоле худосочными солеными огурцами. «Класс — Класс! — произнес Марк и, не садясь, прошествовал к столику, за которым сидели два молодых человека. — Ребята, давайте познакомимся. Меня зовут Марк, я из Института связи, юное дарование, рядом с миской, это Леоня. Я предлагаю сдвинуть столы и доужинать вместе. Ребята переглянулись. Тот, кто был ниже ростом, сказал, — Вообще-то мы уже поели. — Так ведь я предлагаю начать с того, что сдвинем столы, — резонно возразил Марк. — А потом разберемся. Тот, кто повыше, улыбнулся и сказал, — Поехали. Марк повернулся лицом к кухне. «Елизавета Ивановна, корми лица! Можно вас попросить? Две чистые вилки, хлеба, горчицы и четыре стаканчика!» Елизавета Ивановна покорно принесла требуемое и попросила «Только не курите тут, а то начальство ругается». «Начальство не увидит». Пообещал Марк, после чего вытащил из карманов пачку шипки, коробку спичек, длинный костяной мундштук и алюминиевую фляжку. Фляжка досталась ему в наследство от дяди Володи. — Меня зовут Платон, — сказал высокий, — я из инженерно-строительного. А Сережа из Новосибирского университета. Марк разлил по стаканам коричневую жидкость. — Коньяк? — с недоверием спросил Сергей Тарьян, рассматривая жидкость на свет. — Коньяк не напиток, а дерьмо, — заявил Марк. — Это мурзилка. Основные компоненты — спирт, кофе и еще кое-что по специальному рецепту. Готовлю исключительно сам. Ну, за знакомство и начало заслуженного отдыха. Знакомство состоялось. Марк влюбился в Платона, как говорится, с первого взгляда, и ему очень захотелось произвести на нового приятеля впечатление. Марк положил на это много сил, закручивая вокруг себя водоворот общественной активности и всяческих затей. Правда, с первоочередным питанием получилось не очень. Сменщица Надя!» Оказалась женщиной с твердым характером. Договоренность с Зинаидой Прокофьевной, как выяснилось, была не совсем окончательной, поэтому в первые дни в столовой постоянно вспыхивали скандалы. Они прекратились после того, как Марку пришлось посетить кабинет директора пансионата. Точное содержание их беседы так и осталось неизвестным, но после нее Марк стал затягивать появление всей компании в столовой. С утра он затеял обтирание снегом, организовал футбольные матчи, удлинил на несколько километров лыжные прогулки. В результате, когда компания, разросшаяся до десяти человек, приходила в столовую с получасовым опозданием, все уже стояло на столах, и конфликт был исчерпан. Вот только в результате игры в снежки во время одного из утренних обтираний было разбито окно бухгалтерии пансионата, а футбольный матч во время тихого часа прекратился только после личного вмешательства директора. И еще был сигнал про дяди Володину фляжку, неизменно возникавшую во время обеда и ужина. Так что со временем популярность Марка могла конкурировать только с раздражением, которое он вызывал у пансионатского начальства. После третьего обтирания снегом Марк простудился и немедленно оповестил об этом общественность, вывесив на двери своей комнаты самолично сочиненный боевой листок. Цейтлин Марк гулял по лесу, в результате сильно влип. Этот молодой повеса подцепил гонконгский грипп. Угроза Гонконского гриппа, который в то время действительно свирепствовал в Москве, не приостановила процесс активного отдыха. Марк неизменно появлялся в столовой с получасовым опозданием, его голову окутывала шаль Ирочки Лепской из мита, а на лице была марлевая повязка. Все остальное время Марк проводил в своей комнате, где было страшно накурено и где постоянно находилось не менее пяти человек. Марк поил всех кофе, который варил тут же на привезенной из Москвы спиртовке. В один прекрасный вечер, как и следовало ожидать, спиртовка, стоявшая на стуле, опрокинулась, и стул загорелся. Пока открывали окно и выкидывали стул на улицу, дым успел просочиться в коридор. Через пятнадцать минут в комнате появилось пансионатское начальство во главе с директором. — Почему дым? — спросил директор, стараясь не смотреть в сторону Марка, который уже исчерпал запас директорского терпения. — Накурили. Так же лаконично ответил Марк. — Вы мне это бросьте, — отмахнулся директор. — Пахнет гарью. — Что спалили? Лекцию Марка о специфическом запахе отечественных сортов табака прервало появление завхоза с обгоревшим стулом в руках. — Ну, все, Сайтлин подвел итог директор. — Вести себя не умеете? В столовой скандалите в нетрезвом виде? Окно в бухгалтерии разбили, нарушаете режим, теперь устроили пожар. Давно вас надо было попросить отсюда со всей честной компанией. А уж теперь, не закончив фразы, директор вышел из комнаты, за ним потянулись остальные руководители. — Снести такое при Платоне было решительно невозможно. — Много о себе думаете? Нарочно противным голосом затянул лежавший на кровати Марк. «Много на себя берете? Места своего не знаете!» Выходивший последним в завхоз, обернулся, взглянул на Марка и аккуратно прикрыл за собой дверь, погрозив на прощание пальцем. С уходом начальства в комнате воцарилась тревожная тишина. «Леня, собирай коллектив!» Жизнерадостно сказал Марк, хотя понимал, что наступил перебор, и будущее приобретает мрачную окраску. Будем веселиться. У меня есть классная идея. Собирать никого не пришлось, потому что половина компании уже была в комнате, а остальные, повинуясь привычному распорядку, быстро подтянулись без особых приглашений. «Сегодня я предлагаю вспомнить далекое детство». — И сыграть в садовника, — сказал Марк. — Чур я буду рододендрон. Понятно, что именно Марк оказался в выигрыше. После нескольких выпитых бутылок и тридцати минут игры выяснилось, что практически никто не в состоянии правильно выговорить слово рододендрон. Только Платону удалось подсадить Марка на один фант. Фанты были разложены на столе, Марка развернули лицом к двери, и он приступил к раздаче заданий. Звездой вечера оказался Терьян, которому выпало в одних трусах пробежать на лыжах по коридору, громко крича «Пожар!». Сергей успел юркнуть обратно в дверь за секунду до того, как из комнат высыпали другие отдыхающие, поэтому скандал по причине отсутствия видимого источника возмущения не разгорелся. Парочка любопытных, заглянув в комнату, получила возможность увидеть, как Ирочка Лепская, исполняя задание изобретательного Марка, пытается почесать ногой левое ухо. Последний свой фант отрабатывал сам Марк. Если бы он знал, что из этого получится, то пожелал бы себе чего-нибудь полегче. Но фант есть фант. Марк должен был, одевшись в модное платье и туфли на высоком каблуке, спуститься в холл и без очереди позвонить из телефона автомата в Москву. Девочки начали обрежать Марка. Колготки и парик принесла Ирочка Лепска. Подходящие по размеру туфли нашлись в восемнадцатом номере, а платье пожертвовала Ирочкина соседка Люда. Когда все было готово, Марик взял в левую руку несколько двушек, зажал в правой дымящуюся сигарету в мундштуке и развязной походкой двинулся в холл. Остальные, давясь от смеха, потянулись за ним. У единственного автомата в холле стояла очередь из пяти человек. Неподалеку за столом сидела вахтерша, которую все называли Бабой Мани. Марк подошел к автомату и, повернувшись к онемевшей очереди, сказал, товарищи, позвольте беззащитной девушке позвонить без очереди. Невозможно, знаете ли, пройти по этому заведению, чтобы кто-нибудь не пристал. Надо срочно выписать воспитанного кавалера, чтобы я подавал шубу и защищал от домогательств. Мужчина, отойдите, не видите, что мешаете, благородной девице? Нажав пальцем на рычаг, он прервал разговор коренастого парня с широким виснущим лицом в спортивном костюме и вязаной шапочке. Парень неторопливо повернулся и положил Марку руку на плечо. — Слушай, девица, хочешь, я тебе прямо сейчас рыло начищу? Или как? — Фи, что за то? В общении с дамой Марк попытался свести все к шутке. — Где манеры? Где воспита? Парень с виду не сильно толкнул Марка в плечо. Марк отлетел к столу бабы мани. — Вы что, вы что? — заверещала баба Маня. — Чего девку-то бить? — Ой, матушки! — воскликнула она, взглянув девке в лицо. — Это ты, что ли? — Ну, удумал! Ты хоть почитал бы, что про тебя пишут! И баба Маня ткнула пальцем в доску объявлений. «Прошу прощения, молодой человек», — Марк бросил тревожный взгляд на Платона и поклонился, пытаясь сохранить достоинство. «Сейчас изучу настенную надпись, и мы продолжим беседу». Настенная надпись представляла собой приказ по пансионату. «Марк Цейтлин и Леонид Донских» выселялись досрочно за многократные грубые нарушения режима, появление в общественных местах в нетрезвом виде, а также за сожжение нового полумягкого стула. Марк и обступившие доску ребята прочли приказ в гробовом молчании. Марк повернулся и изобразил на лице надменную улыбку. Побледнев Но еще сильнее раскачивая бедрами, он подошел к очереди. — Видите, товарищи, что происходит? Директор пристает ко мне с гнусными домогательствами, а я, как честная девушка, естественно, отказываю. И вот результат. Выбрасывают прямо на улицу. Очередь захохотала. Коренастый перестал набирать номер, выудил из автомата свою монету и сказал «Да «Черт с тобой, лишенец, звони!» Марк Жеман опустил монету в автомат, набрал несколько цифр и защебетал в трубку «Алло, это ВЦСПС? Дайте женодел!» «Алло, отдел, это я, Нона!» «Тут у нас происходит форменное безобразие, ущемляют женщину!» Меня ущемляют в правах. Директор натуральная скотина и мужлан. Предупредите председателя, пусть примет мер. Нет, нет, снять с работы и с волчьим билетом на комсомольскую стройку, пусть там мужским общежитием заведует. Да, жду решения до утра. Вот прямо сюда, в телефон автоматы, доложите. Целую, милочка. Марк повесил трубку на рычаг, фант был честно отработан, все находившиеся в вестибюле катались со смеху, кроме бабы Мани, которая смотрела на Марка круглыми глазами и что-то неслышно шептала. Компания удалилась в номер Марка, допили последнюю бутылку, настроение у всех было не очень. Досрочная выписка из пансионата означала направление соответствующей телеге в институт. В преддипломный год такой подарок никому не был нужен. Хуже всего чувствовал себя Леня, поскольку его вина заключалась лишь в том, что он шел у Марка на поводу. По доброй воле Леня ни одной из затей Марка осуществлять не стал бы. И вот в результате должен пострадать за непротивление. Марик сказал, надо что-то делать. Он завтра же телегу накатает. «И мы накатаем», — отреагировал Марк. «Общественность охотно подтвердит, что мы трезвенники. Окно разбилось само собой» а стул загорелся от прямого попадания солнечных лучей. — И пошлем соответствующее письмо куда следует, а копию в институт. — Давайте лист бумаги и ручку. Ирка, садись и пиши. Через полчаса текст коллективного письма в профсоюзный комитет Министерства связи в чьем ведении находился пансионат, был готов. Директор пансионата обвинялся во всех смертных грехах, включая антисанитарное состояние пищеблока, а также незаконную и немотивированную выписку из пансионата некоторых отдыхающих. При этом делался прозрачный намек, что директор является скрытым антисемитом. А теперь... — сказал Марк, — когда письмо было переписано набело, расписываются все присутствующие, кроме нас, с Леней, и Иришка идет по комнатам добирать остальные подписи. С полсотни штук будет нормально. Подписи были собраны с рекордной быстротой. Кроме того, какая-то комната на третьем этаже прислала сырочкой Лепской две бутылки портвейна для поддержания борьбы за справедливость. Когда первая из этих бутылок уже заканчивалась, вернулись Платон и Сергей Тарьян, удалившиеся на традиционную вечернюю прогулку сразу же после составления кляузы. «Пока вас не было, мы создали глухую линию обороны», — гордо сказал Марк, протягивая Платону письмо. «Подписывай». «Дай хоть прочесть», — улыбнувшись, сказал Платон. «Так при тебе же писали». Не понял Марк. — И переделывать уже поздно? Подписи собраны? — Поздно будет, когда письмо уйдет, — заметил Платон. — Обратно тебе его не отдадут. Он сел на кровать Лене и начал читать. Текст письма пробежал быстро, посмотрел на подписи, задумался. — Вот что, дружище, — сказал он, наконец, — выкинь это письмо, чтобы его никто не нашел и забудь, что оно вообще существовало. — Это еще почему? — взъерошился Марк. — Читаю подписи, — объявил Платон. — Лепская, Файн, Шварценберг, Малкин, Фишман, Шнейдер и так далее. — Марик, здесь тысяча и одна подпись. Найди хоть одну русскую фамилию. В общем, группа жидов собралась оклеветать честного труженика, во-первых, русского, во-вторых, судя по возрасту, фронтовика. В это время в дверь постучали. «Открыто — Открыто! — крикнул Марк, пытаясь осмыслить сказанное. — Вошел коренастый в спортивном костюме. «Привет — Привет! — сказал он. — Я слышал, подписи собирают. Давайте подпишу. — Ну вот! — оживился Марк. Сейчас все и выправим. Садись, дорогой гость, выпей с нами. Как тебя зовут? Филипп, — сказал коренастый и потянулся к стакану. Сидеть некогда, меня девочка ждет. Выпил залпом. Где расписываться? Вот тут. Марк протянул письмо. Читать будешь? Не буду. Коренастый черкнул подпись, поставил стакан на стол, поднял руку в знак прощания и вышел из комнаты. Марк взглянул на листок и, как-то странно хрюкнув, передал письмо Платону. Рядом с подписью коренастого значилась выведенная печатными буквами фамилия «Финкельштейн». «Все», — заявил Платон, — «это последняя капля. Могу сам порвать, могу тебе на память оставить. Посылать это дерьмо никуда нельзя, однозначно». Ты же не пойдешь его переподписывать, спрашивая у каждого национальность, или как?» Все замолчали. «Вот что», — сказал, наконец, Платон, — «про письмо забудь. Хочешь, я утром схожу к директору? У меня есть одна идея». «Какая?» — заинтересовался Марк. «Потом скажу». «А пока?» «Давайте собираться. Все равно до конца осталось три дня, мы их в Москве не хуже проведем. Автобус на станцию уходит в полдвенадцатого, так что сразу после завтрака можем отваливать. Кто поедет?»